Глава 20 Нам выпало несколько славных деньков. Потребовалось время, чтобы Хуанг начала брать бутылочку, пить смесь и не срыгивать ее. Поначалу мне приходилось кормить ее мучительно малыми порциями. Мне было больно от того, как мало она кушала. Желудок Хуанг, должно быть, уменьшился и стал размером с миндаль. Но вскоре она снова стала теплой, и к ней вернулся здоровый цвет кожи. Она с нетерпением ждет каждую новую бутылочку, настоящую бутылочку с соской, предназначенной для ее безупречного рта, а не для рта свиненка. Лен предоставил нас самим себе. Я занимаюсь своими делами и слежу за тем, чтобы у него была правильно пожаренная с двух сторон яичница, не слишком хрустящая снизу, ни в коем случае не лопнувшая, всегда румяная. Не так-то это просто на дровяной печи. Нужно правильно разжечь огонь, рассчитать время, все спланировать, поставить сковороду в нужное место на плите, оценить зоны прогрева сковороды. В этом весь фокус. Я лежу, свесив здоровую ногу с кровати, а больная покоится под каким-то ужасным углом. Из нее постепенно уходит чувствительность. Если подумать, это просто спасение, поскольку вместе с чувствительностью уходит и боль. Но я помню, как подобное произошло с моим дядей. Он потерял чувствительность в одной ноге. Сначала было покалывание. Нога умирала. Врачам пришлось отрезать ее. Его положили в хорошую больницу, но он все равно вскоре умер. Сепсис не любит шутить. Малышка спит на моих руках. Ее волосы, темные, прекрасные волосы, начинают немного виться, как у него. Я провожу по ним кончиками пальцев, пока она тихонько мурлычет в глубоком детском сне, прижавшись к моей руке, сытая и довольная. Понос прекратился, кровь тоже. Ее по-прежнему тошнит, стоит мне накормить ее слишком много за один раз, но я стремлюсь вырастить ее, чтобы в один прекрасный день... Она была достаточно сильной, чтобы покинуть это треклятое место, и тогда я сделаю что-то хорошее в своей жизни. Пусть мою сестру отправили домой, но у Хуонг будет полноценная жизнь в этой стране. Я дам ей все, что нужно, все уроки, всю уверенность в себе и своих силах, а потом отпущу на свободу. Может быть... Она успеет кому-то сообщить, чтобы меня успели спасти, а может, это будет невозможно. Это совершенно не важно. Когда-нибудь она покинет этот дом. Лет через 9-10 будет бежать по дороге с посланием и пятифунтовой купюрой, которую я храню за обогревателем в задней спальне. Я улыбаюсь этой мысли. Ее уход. Это мои кролики и моя люцерна. Я сплю. Дочка меня будет, и я несу ее вниз покушать. Она улыбается. Это нечто новое, наичудеснейшее. Радость для любого ребенка, а для Хуонг особенно. Она счастлива. Она смотрит на меня, и, хоть ей приходится жить здесь, улыбается мне прямо в глаза. Моя доченька здорова и спокойна. Я пойду схожу свиней пораньше сегодня покормлю, пока фейерверки пускать не начали. Я хмурюсь, глядя на него, пока Лен снимает свою куртку и вешает ее на запертый шкафчик с ключами. «Фейерверки сегодня! Порох, измена и сговор!» Примечание. Отсылка к английскому стихотворению «The Fifth of November». Конец примечания. «Всякие идиоты спускают деньги, которых у них нет. Вот что это такое. Свиньям не нравится. они от страху под себя ходят. Страшно им? А мне не страшно? А дочери моей не страшно? Что, если я бросаю взгляд на половицы?» Что, если ей страшно? За свиней он переживает. «Не буду сегодня кассеты смотреть», — вдруг говорит он. «Чтоб, когда я вернулся, ужин уже на столе был». Я не верю ему. Он проверит записи. Но мне нужно достать кусочек таблетки, которые я не выпила, и передать его ей. Я не говорила Синте последние три дня, отчасти потому, что будет выглядеть подозрительно, если я каждый день стану убираться в шкафу под раковиной, а отчасти потому, что мне требовалась полная доза в три четверти. Каждый четвертый день Лен дает мне половинки, а я делюсь с ней одним кусочком». Не знаю, помогает ли это Синти, но это лучше, чем ничего. Мне удалось просунуть ей через дырку несколько кусочков холодной картошки, свернутый ломтик ветчины, немного мягкого чеддера и хлебных корочек. Она жива, но совершенно затихла. Ни всхлипов, ни мольбы, ни плача. Она даже не шипит больше, просто стучит по ведру. Я не могу себе этого представить. Согнулась в три погибели или лежит на земле. Ни ванны, ни туалета, только ведро. Лен спускает его к ней вниз с отходами еды, а наверх поднимает с ее испражнениями. Синти не заслуживает этого. Кромешная тьма. Никакой смены одежды. Сможет ли она снова видеть? Как она умрет там, внизу, без света? Я чувствую, словно меня заставляют играть в русскую рулетку. Возможно, это плохой пример. Это как если бы Вселенная сказала, «Я пристрелю твою мать или твоего отца. Если ты не выберешь кого-то одного, застрелю обоих. Теперь выбирай». Я слышу хлопок. Через окно вижу свет в небе, красные и жёлтые всполохи, то тут, то там. Что-то рано. Всего лишь дети. Дома у нас были завораживающие фейерверки, рассыпь ослепительных красок, треск и хлопки. Мы собирались вместе, чтобы насладиться зрелищем. Мы держались за руки с улыбками на лицах и ловили запах пороха в тёплом вечернем воздухе. Я кладу поленье в топку и ставлю кастрюлю с бульоном на плиту. Полупрозрачные кляксы жира пробегают по поверхности посудины. Когда Хонг сможет это попробовать? Или пожевать немного варёной морковки? Следующей весной? У меня нет никого, кто мог бы подсказать ответы. Нет книг по воспитанию детей. Кто мне поможет? Уж точно не Лен. Это мой путь, и я должна пройти его сама. Я беру хонг с дивана, обтянутого пленкой, и она моргает мне. Мы стоим у раковины. Ведро дребежит. Я почти слышу его. Делаю вид, будто роняю салфетку для кормления Хуонг. Потом я с дочкой на руках присяду и открою дверцу шкафа. Я знаю, что Лен будет просматривать записи, и мне нужно поторопиться. Я двигаю ведро. Ее палец. Словно черный корень, торчащий из-под земли. Это мерзкий порочный мир, где все с ног на голову. Я быстро прикасаюсь к пальцу, достаю из кармана сумки его матери половинку лошадиной таблетки и просовываю ее в дырку. Синти захватывает ее грязным кончиком пальца и протаскивает к себе. Что еще ей нужно? Что еще я могу ей дать? Ей нужно что-то еще. И тут Хуонг шевелит ногой. Я подношу дочку навстречу пальцу. Прижимая ее к отверстию щечкой, которая снова почти стала по-детски припухлой. И Синти, женщина, которой принадлежит этот почерневший палец, гладит пухленькую щечку моей дочери. Снизу раздаются всхлипывания. В моей голове Синти улыбается». Дрожащий кончик ее пальца поглаживает свежую кожу, чистую и пышную, ее союзника, друга, ребенка, невинного ребенка. Она всхлипывает, а потом шепчет. «Храни тебя, Господь, ребеночек, и тебя, Джейн». Я забираю хуонг и касаюсь кончика пальца своим, затем придвигаю ведро, но Синти не убирает палец. Он скоро вернется. Я несколько раз стучу ведром, и она с неохотой медленно опускает полусогнутый палец. Я ставлю ведро на место, закрываю дверцу шкафа и молюсь небесам, чтобы щечка моей дочери дала Синте еще немного сил. Возвращается Лен, и мы ужинаем бульоном. Дома я бы добавила дюжину трав и специй, кинзу и мяту, по горсти каждой, базилик, чили, имбирь, гвоздику, анис, лапшу и лайм, и это стало бы прекрасным блюдом. Но ну и так сойдет. Это бульон, как-никак, базовая составляющая всего рациона, так что я приправляю его большим количеством молотого черного перца. Лен отхлёбывает из своей ложки. Кусочек морковки остаётся у него на губе. Он нервничает с тех пор, как узнал, что полиция разыскивает Синти. Он не привык к такому. Меня никогда никто так не искал, как её. Я кормлю Хуонг. Теперь она может кушать чуть больше. А затем разжигаю печь — пока температура на термометре не приближается к максимальной. «Пойдем, салют поглядим», — говорит Лен. Поэтому вместо того, чтобы открыть шкафчик с телевизором, Лен распахивает входную дверь. И вместо того, чтобы смотреть бильярд, новости или футбол, мы смотрим на землю, его землю. Мы стоим на пороге вместе, как настоящая пара. Нашим спинам тепло, но лицо обдувает холод. Хуонг удовлетворенно спит. Синти приняла лошадиную таблетку, и я надеюсь, что это принесло ей некоторое облегчение, какое-то кратковременное избавление. Насыщенные цвета, освещающие нижнюю часть облаков, придают золотистую окантовку деревьям и шпилям вдалеке. Я смотрю, как огни с ревом взмывают в небо. Затем наступает пауза, сладостное ожидание. И потом все взрывается тысячей искр, а после шум доносится сюда, на эту жалкую равнинную ферму. Фейерверки длятся полчаса. Хуанг все это время спит. Ее тело гладкое и намазано вазелином, а желудок полон. «Иди спать», — велит мне Лен. «Все равно по телеку ни черта интересного нет». Я поднимаюсь с дочкой в спальню. Когда она засыпает у меня на руках, а я перечитываю пятое письмо сестры, бумага помятая и потрепанная по краям от времени, которое я провела с этими письмами, Лен приходит к нам, смотрит на нас обеих, потом улыбается, хватает тонкую хлопковую простыню с полотенцем и направляется вниз, в полуподвал. Я стараюсь не думать об этом, а толку стоит тишина. Перечитываю письмо Ким Ли, ее слова о надежде, о выживании. Она рассказывает о своем новом дружелюбном начальнике в маникюрном салоне. И я преисполняюсь нелепой надеждой, хоть и прекрасно знаю, что начальник окажется злостным вором, что его депортируют где-то между 28 и 29 письмом, что Ким Ли вернется во Вьетнам, а долг останется невыплаченным. Пытаюсь сосредоточиться на том, что, по ее словам, она видит из окна общей спальни. Лису скорее серую, чем рыжую. Она возвращается ночь за ночью, и Ким Ли думает, что лиса живет под соседским сараем. Я пытаюсь напиться словами сестренки, чтобы отогнать от себя мысли о том, что происходит сейчас в аду, которая творится в полуподвале. Хонг спит, положив холодную липкую ладошку мне на грудь. Ее запястья медленно приходят в норму Мне кажется, они превращаются из запястья взрослого человека Обратно в младенческие Защитный барьер возвращается под ее кожу Внизу раздается хлопок Закрываются задвижки Шаги, лестница Прижимаю Хоанг к себе Обхватываю ее руками выстраивая перед ней стену из своего тела. «И как это, черт тебя, Дери, называть?» Лен протягивает свою огромную раскрытую ладонь, стоя в дверном проеме. «Я вижу несколько, три или пять половинок лошадиной таблетки». «Лен, я...» «А ну быстро, встала с задницы!» Синти их не ела, берегла для чего-то. Почему? Зачем? «Вниз! Живо!» Он показывает пальцем на лестницу. Я шаркаю к двери, смотрю на него, сажусь на верхнюю ступеньку и начинаю спускаться ступенька за ступенькой. Синти копила их. Синти собиралась покончить с собой там, внизу, с помощью этих жалких осколков. Я бы попробовала сделать то же самое много лет назад, если б не Лен, наблюдающий, как я глотаю их каждое утро. Синти понадобилось бы три целых таблетки, думаю, кусочков девять. Мне бы понадобилось не меньше четырех. Она почти справилась, она почти выбралась из этого кошмара». Лен указывает на дверь в полуподвал, и я покорно иду туда, держа Хуанг на руках, укрывая ее одеялом. «Спелись, да, две птички?» — громыхает он. «Нет. А не посадить ли мне вас с Мэри туда на недельку-другую? В подвале посидите без бутылок всяких. Никакой роскоши. Может, мозги на место встанут?» Он начинает отвинчивать задвижки на двери. «Нет, умоляю его, мы не можем». «Только на время, пока не закончатся поиски. Они везде ищут. Может, так будет к лучшему. Не попадетесь никому на глаза. Лучше перестраховаться, Джейн». «Нет, Лен, Мэри не выживет там. Только не там». «Одна тогда пойдешь. Детеныша мне оставь а сама с подружкой своей посидишь. — Лен, пожалуйста, схлипываю я. Прости меня, умоляю, прости. Я просто думала, что ее мучает боль. — Тащи сюда свои письма. Тебе еще повезло, что я вас с мэри туда не засуну. Я смотрю на него. Мои глаза молят о прощаде. Мои глаза говорят. Письма — это все, что у меня осталось. «Они — мое единственное сокровище, они — моя семья, мои корни и мой якорь!» С моих губ срывается лишь «Ладно».